И, обратившись к Санчо, он сказал ему, «Прости мне, друг, что я дал тебе повод казаться таким же сумасшедшим, как и я, и увлек тебя в заблуждение, в которое я ввел, будто на свете были и есть странствующие рыцари». «Ах!» — ответил Санчо весь в слезах, — «не умирайте, милость ваша, сеньор мой!» «А послушайте моего совета и живите многие годы, потому что самое большое безумие, которое человек может совершить в своей жизни, это допустить себя ни с того ни с сего умереть, когда никто его не убивает, и его не приканчивают никакие другие руки, кроме рук тоски». «Слушайте». Не будьте лентяем, встаньте с постели и отправимся в поле, одетые пастухами, как мы сговорились. Быть может, за каким-нибудь кустом мы найдем синьору Доню Дульсинею, избавленную от чар, прекрасную, как можно желать. Если же вы умираете от огорчения, что были побеждены, сложите вину на меня, сказав, что вы были... «Вышиблены из седла, потому что я плохо подтянул подпругу русинанты, А тем более вы, милость ваша, должно быть, видели в своих рыцарских книгах. Какое это обыкновенное дело, что одни рыцари вышибают других из седла, и тот, кто побежден, сегодня может сделаться победителем завтра». «Это верно». — заявил Сансон, — и добрый Санчо Панса очень правильно судит об этих вещах. — Тише, сеньоры, — сказал Дон Кихот, — потому что в прошлогодних гнездах уже нет птиц нынешнего года. Я был сумасшедший, а теперь я выздоровел. Я был Дон Кихот ломанческий, а теперь я, как уже говорил, Алонсо Кихану Добрый же мое раскаяние и искренность вернут мне прежнее уважение вашей милости, и пусть сеньор нотариус продолжает. И тем я завещаю имущество мое без всяких оговоров моей племянницы Антония Кихана здесь присутствующей предварительно вычтя наиболее удобным из него способом, что нужно для удовлетворения отказов, сделанных в моем завещании. И прежде всего я желаю, чтобы было уплачено моей ключнице жалование, которое я должен ей за все время ее службы у меня и сверх того двадцать червонцев ей на платье. Назначаю моими душеприказчиками сеньора священника и сеньора бакалавра Сансона Караска здесь присутствующих, и тем... Воля моя такова, что если бы Антония Кихана, племянница моя, пожелала выйти замуж, она выходила бы за человека, о котором предварительно были бы собраны справки, что он не знает, что такое рыцарские книги. И в случае будет доказано, что он знает их, и тем не менее моя племянница пожелала бы выйти и вышла бы за него, она лишается... Всего мною ей завещенного наследства, которое душеприказчики могут употребить на добрые дела по своему усмотрению, и тем умоляю упомянутых сеньоров душеприказчиков моих, если счастливый случай даст им возможность познакомиться с автором, который, говорят, сочинил историю, находящуюся здесь под заглавием вторая часть подвигов Дон Кихота Ломанческого, пусть они от имени моего попросят у него как можно настоятельнее извинения за повод, невольно данный ему для написания столь многих и таких величайших нелепостей, какие он написал, потому что я покидаю эту жизнь, чувствуя угрызение совести за то, что дал ему основание написать их. На этом он окончил свое завещание, и с ним сделался обморок, и он лежал, растянувшись во всю длину на постели. Все встревожились и бросились на помощь к нему, и в течение трех дней, которые он прожил после того, как сделал завещание, он очень часто падал в обморок. Весь дом был в переполохе, но, тем не менее, племянница спокойно ела, ключница попивала... А Санчо Пансо был весел, потому что мысль получить наследство несколько притупляет или умеряет наследники чувства горести, которое умерший тоже оставляет после себя. Наконец наступил последний час Дон Кихота, после того, как он причастился и во многих, и в убедительных словах выказал свое отвращение к рыцарским книгам. Тут же находился и нотариус, сказавший, что никогда он не читал ни в какой из рыцарских книг, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь умер в своей постели так спокойно и по-христиански, как Дон Кихот, который среди сожалений и слез всех присутствовавших испустил свой дух. Я хочу сказать, умер. Увидав это, священник попросил нотариуса дать ему свидетельство, что Алонсо Кихана Добрый, называемый обыкновенно Дон Кихот Ломанческий, расстался с земной жизнью и умер естественной смертью, объявив, что просит такое свидетельство, чтобы у всякого другого автора, за исключением Сида Амеда Вененхили, отнять возможность ложно воскресить его и писать, бесконечной истории о его подвигах. Таков был конец и изобретательного идальга ламанческого, родину которого Сидомет не счел нужным точно указать по той причине, чтобы представить всем городам и местечкам Ломанчи припираться друг с другом из-за чести присвоить его себе и считать его своим — Как припирались из Загомера семь городов Греции. Мы не упоминаем здесь о слезах Санчо, племянницы и ключницы, так же как и о новых эпитафиях на его гробнице. Вот та, которую Сансон Караска сочинил для нее. Здесь лежит и дальгославный, столь отважный дом Кихот, что и смерть. В борьбе неравной победил он, достославный, И хоть умер, оживет. Ни во что весь мир считая, В мире пугалом он слыл, Жил безумцем, изумляя целый свет, А умирая, в здравом он рассудке был. И столь прозорливый ситомет сказал своему Перу, Здесь будешь ты висеть на этом крючке и медной проволоке, гусиное мое перо, не знаю, хорошо ли или плохо оточенное, где ты и проживешь долгие века, если самонадеянные и изменнические историки не снимут тебя, чтобы осквернить. Но прежде чем они прикоснутся к тебе, ты можешь предостеречь их, и сказать им, как только сумеешь лучше. Тише, тише, негодяи, и не трогайте меня. Совершить король мой добрый этот подвиг мог лишь я. Для меня одного родился Дон Кихот, и я для него. Он умел действовать, а я писать. Только мы двое составляем одно вопреки на зло вымышленному тордесильескому писателю, который дерзнул или дерзнет описать грубым и плохо очиненным страусовым пером подвиги моего доблестного рыцаря, потому что это бремя не для его плеч и сюжет не для замерзшего его ума. Если б ты случайно познакомился с ним, предупреди его, чтобы он дал усталым и даже Истлевшим костям Дон Кихота покоится в могиле И не пытался бы против всех законов смерти Увести его в старую костилью, Заставив выйти из могилы, в которой он в действительности И на самом деле лежит, вытянувшись во весь рост, Не имея возможности совершить третье путешествие И новый выезд чтобы осмеять все то, что предпринималось таким множеством странствующих рыцарей, достаточно и двух выездов, совершенных им к величайшему удовольствию и развлечению тех людей, до которых дошли сведения о них как здесь, так и в чужих странах. Этим ты исполнишь христианский долг, давая добрый совет тому, кто желает тебе зла, А я буду доволен и горд тем, что я первый насладился плодами своих писаний в той полноте, как я это желал. Потому что у меня не было иного желания, как только вселить в людях отвращение к вымышленным и нелепым историям рыцарских книг, которые, благодаря истории истинного моего Дон Кихота, уже шатаются и не подлежит никакому сомнению, совсем и навсегда упадут. Прощай!